они вежливо поздоровались и каждый из спрашивал себя, что может ему принести эта новая встреча. Есть какие-либо новости? Обратился Андреас Кук к майору. Майор Мараро посмотрел ему прямо в глаза. Какую игру ведёт этот человек? Однако он довольно спокойен. У тебя пропала работа, товарищ Андреев, скунь, не так ли? Ты ее тихонько положил в другую папку, и ты считаешь себя ужасно умным, и думаешь, что никому не придет в голову искать ее именно там, где она лежит. Ты надеялся, что мы закроем все аэропорты. передряхивать все машины, выезжающие из страны, да? Возможно возникнет и такая необходимость, но пока майор Марару вспомнил своего десятилетнего племянника. Они были большими друзьями и, между прочим, после воскресенья им всегда смотрели футбольные матчи, передававшиеся по телевизору. когда они впервые уселись перед экраном, маленький непоседа сразу же спросил: "А за кого ты болеешь?" Все научные выкладки майора желавшего доказать, что он болеет за футбол, потому что, видишь ли, по ствео, совсем не важно, кто выиграет, а важно, чтобы игра была интересной, чтобы это было увлекательное спортивное зрелище. Все те рассуждения ни к какого успеха не имели. Постел был огорчён, что ему не с кем будет заключить пари. Если ты ни за кого не болеешь, то ты уж ничего не поделаешь. Чтобы не портить мальчишке удовольствие, Маюр Марару заявил, что он болеет, но, конечно же, другую команду. Марару смехнулся. А пострел был прав. Нужно за кого-то болеть. Нужно. И мне было бы очень интересно узнать, за кого болеет этот Виктор, сын Андреевку. Вот так как на трибуне кому он свистит, кому хлопает. Не мало видно пройдет дней и ночей. пока я это узнаю. Ну, ничего, ничего. В consequence of free, я. Нет, к сожалению, никаких новостей. Я пришёл, чтобы поговорить с вами. А, пришёл, спрашиваю. Я с удовольствием. Смешно, как притворяется, подумал Марару. А впрочем, ничего другого ему не остаёт. Андреевку по телефону попросил принести две чашечки кофе и бутылку холодной минеральной воды. Да, задумчиво начал майор Марару. Я думал о том, что порой, когда чувства очень напряжены, когда первые заявления делаются сразу же после происшествия, случается так, что целый год. Подробности как бы уж ну, и бывает. Но когда минует ночь, а я надеюсь, что этой ночью вы хорошо спали, они всплывают. Я полагаю, что если подобные детали существуют, они могли бы нам быть весьма полезны. Принесли кофе и бутылку минеральной воды. Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать, подхватил Андриеску. Но, честно говоря, я не очень крепко спал этой ночью. И вы тоже? М-м, я вас прекрасно понимаю. В такую же духоту. Ой, нет, нет, не из-за духоты. Живую я переношу спокойно. Это всё из-за того, что произошло. Я лежал и думал только об этом. Я пришёл к определённым выводам, но они вряд ли могут быть вам полезны.